Да еще и живем мы на отшибе, к нам не так-то легко добраться. По воскресеньям приезжает мамина сестра, она живет в Краскове. Летом иногда мы выбираемся к ней на денек. Если же вы моими знакомыми интересуетесь, то, пожалуйста, вся моя бригада и почти вся наша группа в школе. Как объясню, что у нас нашли сверток кожи? т о я объяснить не могу. Во всяком случае, ни я, ни мать кожи на фабрике не брали. Да, я понимаю, понимаю, что говорю без доказательств. Но я знаю, что это правда. И уверен, а что тот, кому положено, обязательно разберется во всем этом. Когда девушка вышла, д е т к о в с к и й спросил... «Ну, так как, коллега? Что скажешь?» «Девушка, безусловно, интересная. Так, а еще что заметил? Глаза вы у нее видели?» «Агаты, о н и глаза. Это еще в горе. А вот если засмеется...» д е д к о в к и ухмыльнулся. «Да, лейтенант Стежков, очень существенные детали вы установили». Так мы и до м о р к о в к и н а заговения грабителей не найдем. «А что вы можете возразить против моих слов?» «Ничего, ровным счетом ничего. Но ведь во дворе в этой к р а с а в и ц е с агатовыми глазами обнаружены похищенные из фабрики кожи. Ключи от склада были только у ее мамаши, ну и так далее. «Это-то ты берешь в расчет?» «Беру, беру, горячо проговорил с т е в к о в И все же думаю, что настоящие воры гуляют т е б е на свободе и посмеиваются над нами. Что ж, может быть и такое. В этот момент позвонил Кружак. Он сообщил, что собрал широкое совещание и хочет на п а п а поставить вопрос о порядках с охраной н социалистической собственности на фабрике. Было бы хорошо, чтобы товарищи с Петровки приняли участие. — Но ведь у вас только вчера было такое совещание, — удивился д е т к о в с к и й Быть-то было. А вот результат — кража со склада. А потом вчера мы его довольно быстро свернули и условились, что продолжим сегодня. — Нет, я их буду молотить, пока не добьюсь настоящего порядка. Совещание собралось действительно довольно широкое. Здесь были начальники цехов. Почти все руководящие работники отделов сбыта и снабжения, заведующие складами, все основные работники охраны. Кружак распекал всех, на чем свет стоит, за беспечность, халатность, бесхозяйственность. Говорил остро, гневно, чувствовал, что дело он знает. Буквально каждому из присутствующих он предъявлял какие-то претензии, и судя по тому, что люди молча опускали глаза и ежились, претензии эти были вполне обоснованными. «Вы, Филипп Петрович?» — обращался он к начальнику отдела снабжения Кострову. «Сколько раз я говорил вам, нельзя реализацию всех фондов стягивать к концу месяца. Забиваем склады, много материалов остается на улице. Прекрасные условия для хищений. А вам, товарищ Хлыстиков, как начальнику пошив цеха, разве не давалось указания?» чтобы вы не оставляли в цеху неиспользованные отбракованные непарные заготовки. Я шел сегодня через цех. Штабеля целые лежат. Бери, не хочу. Опять к вам в е р н у с товарищ Гришаков. Вы, как начальник охраны, у нас просто именинник. И не первый раз. Вся фабрика только и говорит о вас. Людей вы распустили. За их службой не следите, активности проявляете мало. Сколько раз собирались заменить сторожевых собак, а? Да это же типичные тунеядцы, им б р х а т ь и то лень. Чавкнут раз, другой, и все, дескать, хватит, чего мы будем глотку драть? Участники совещания вносили многодельных предложений. Спрашивали совета. Сообщали о разных неполадках. Кружак одобрительно качал головой, записывал что-то в своем толстяном блокноте.